Глава 10. Прошло всего три дня с того момента, как я впервые посетил квартиру Пура на 84-й улице. Но обстановка в гостиной разительно изменилась. Хозяиничвшая здесь армия полицейских, разумеется, сгинула, как и лежавший на полу труп с обезобразенным лицом, но этим перемены не ограничились. Похоже, Марта решила переставить мебель. Кресло, в котором сидел Пур, когда раскуривал последнюю в своей жизни сигару, куда-то делось. Наверное, его отдали в химчистку, чтобы избавиться от пятен. Стол, за которым тогда устроился Кремер, сдвинули на другой край комнаты. Радио, как и прежде, помещалось возле дивана, но только с другого бока. На диване сидела Марта, А я обосновался на стуле, который специально поставил напротив нее. На ней было нечто среднее между платьем и купальным халатом, но не подумайте дурного, наряд более чем благопристойный. Рукава достаточно длинные, а шея открыта ровно настолько, насколько позволяет приличие. Меня привело сюда поручение, сообщил я. Сегодня утром я обещал известить вас Если случится нечто важное, так вот. Я здесь по другому поводу. Нира Вульф дал мне ряд заданий, и я должен их выполнить. Я говорю это, чтобы избежать недопонимания. Итак, задание номер один заключается в том, чтобы передать вам этот конверт и попросить ознакомиться с его содержимым. Она взяла у меня конверт, спокойно, не торопясь, открыла его и вытащила фотографию. Украшение на карточке, возможно, напомнит вам одну из работ Сальвадора Дали. На самом деле, это задумка Нира Вульфа. Мне категорически запретили обсуждать с вами как фотографию, так и предмет, что к ней прикреплен, попросив лишь заметить, что человек на снимке поразительно напоминает вашего мужа. Я видел его один раз, когда он был у нас в конторе, но этого мне вполне хватило, чтобы достаточно хорошо его рассмотреть. В среду мы могли бы продать фотографию газетчикам и выручить кругленькую сумму, но увы, В среду карточки у нас еще не было. Она положила фотографию рядом с собой на диван, зажав ее между указательным и большим пальцем так, что ногти впились картонку. Женщина смотрела прямо мне в глаза. Я видел, как напряглись мышцы у нее на шее. Наверное, поэтому голос ее прозвучал иначе, когда она спросила: "Откуда это у вас?" "Я об этом не имею права говорить", покачал я головой. "Как уже сказал, я выполняю поручение. Задание номер два состоит в том, чтобы передать вам на словах следующее: На этом этаже, в коридоре у черного хода к служебному лифту, стоит мужчина по имени Сол Пензер. Здоровяком его не назовешь, но он только что хорошо выспался и поэтому будет начеку. В третьих, Спешу вам сообщить, что полиции удалось опознать обнаженное тело мужчины с раздавленной головой, обнаруженное во фруктовом саду в Уэстчестере, всего в десяти минутах езды от таверны У Монти и коттеджа Блейни. Как оказалось, оно принадлежит некоему Артуру Хоуэллу, работавшему на корпорацию Бэк Products. Она ни разу не отвела взгляд, даже не моргнула. Не знаю, зачем вы все это мне рассказываете, Отстраненным тоном произнесла она. Артур Хоуэлл? Вы сказали Артур Хоуэлл?» Да, именно так, Артур Хоуэлл. Его голову переехали на машине, раскатали в блин, однако того, что осталось, вполне хватило его дантисту. Он-то и помог опознать тело. Все это я вам рассказываю по поручению мистера Вульфа». Я глянул на часы. Итак, сейчас двадцать минут одиннадцатого. без четверти одиннадцать я должен. Это в четвертых. Либо вернуться к мистеру Вульфу, либо ему позвонить. если я не сделаю ни того, ни другого, он свяжется с инспектором Крэмером, и сюда нагрянет полиция. Народу явится поменьше, чем во вторник вечером, поскольку на этот раз в экспертах надобности нет, но толпа все равно будет немаленькой. Я выдержал паузу и по-прежнему глядя ей в глаза, продолжил. Так, давайте подумаем, все ли поручения я выполнил? Фотокарточку с капсулем отдал, про соло у лифта сказал, про Хоуэлла тоже про звонок в полицию без четверти одиннадцать упомянул. Тогда у меня все». Она встала и с фотографией в руке направилась к двери справа. Именно за ней она скрылась во вторник, когда сюда явился Блэни. Я должен был решить, что мне делать. Если она хотела побыть одна и привести мысли в порядок, что ж, против этого я ничего не имел. Однако на мой взгляд, велев Солу сторожить служебный лифт, Вульф кое о чем забыл. Я имею в виду пожарную лестницу. Так что я отправился следом за Мартой, хотя куда как охотнее остался бы в гостиной. Мне пришлось ходить за женщиной хвостом. Она вела себя словно глухонемой агент по недвижимости, показывающий жилье такому же глухонемому клиенту, роль которого досталась мне. Сначала, не говоря ни слова, она отправилась в хозяйскую спальню. Я пошел вслед за Мартой, держась чуть справа от нее. Она подошла к стенному шкафу, открыла дверцу, некоторое время молча изучала содержимое, после чего закрыла его. Затем она направилась к другой распахнутой Настежь двери, которая вела в ванную. Я никогда не видел, чтобы выход на пожарную лестницу располагался у окна ванной комнаты, однако щёл что не повредит это проверить, убедившись что из ванной Марти никуда не деться, я вышел, а она осталась там, прикрыв за собой дверь. Я подошел к окну и, нахмурившись, уставился во тьму. Прошло минуты три. Похоже, я настолько глубоко погрузился в собственные мысли, что даже забывал дышать. Наконец, дверь открылась и Марта вышла. Я обратил внимание на то, что она больше не держит в руках фотографию. Что ж, Ну и пусть. Постояв немного, женщина направилась на кухню, где располагался черный ход, ведущий в коридор к служебному лифту. Я двинулся следом. Марта резко открыла входную дверь, мы оба уставились на Соло, который стоял у порога и читал газету. Пензер поднял на нас взгляд. Привет, Сол, сказал я. Привет, Арчи. отозвался он. Марта аккуратно прикрыла дверь, так чтобы та не хлопнула, после чего прошла через столовую в гостиную в прихожую. Зачем я все это вам рассказываю? Хочу объяснить, что я ничего не мог поделать. Мне страшно не хотелось, чтобы она устраивала истерику на лестничной площадке. Поэтому я обогнал Марту и заслонил с собой входную дверь. Не проронив ни слова, женщина просто повернулась направилась обратно в гостиную. Даже теперь ее поведение представляется мне столь же необъяснимым, каким показалось тогда. Может быть, она металась как львица по клетке в поисках выхода, не знаю, трудно сказать. Однако мне не хотелось звонить Вульфу с известием, что Марта сбежала по пожарной лестнице. Не мог бы он поставить в известность полицию, чтобы та начала поиски. Так что, когда Марта снова двинулась в спальню, я последовал за ней. После того, как Марта переспросила, действительно ли я произнес имя Артура Хоуэлла, она не проронила ни слова, но тут решила нарушить молчание. Она встала посреди комнаты, рядом с ножкой большой двуспальной кровати, которая, как я понимаю, еще совсем недавно служила ей брачным ложем, и резко повернулась. Поначалу казалось, что Марта кинется мне на шею, но она лишь подошла близко-близко, так что нас разделяло дюймов восемь и подняла на меня взгляд. Вдова доставала мне до подбородка, роста она была невысокого Знаешь что, Арчи Гудвин, спросила она. Наверное, ты думаешь, что я чудовище. Угадала? Кровожадная тварь. Думаешь, на мне пробы негде ставить, так? Я вообще ничего не думаю, мадам. Я всего лишь мальчик на побегушках. И вот что забавно, доведись мне в тот момент составлять список десяти самых красивых женщин. Я бы вряд ли включил в него Марту. Ты мужчина с опытом, продолжала она, окидывая меня взглядом с ног до головы. Знаешь, что мы женщины за существа. Я это поняла, когда ты вчера накрыл ладонью мою руку. Тебе известно, что я из тех женщин, которые целиком отдают себя мужчине, но только особенному одному единственному и навсегда. Она попыталась улыбнуться, но у нее задрожала губа. Увы, Я нашла такого мужчину слишком поздно. Я поняла, что отыскала его только вчера, когда твоя ладонь легла на мою руку. Вчера я могла бы стать твоей навсегда. Могла бы и сегодня. Если бы только не было слишком поздно. Я хочу сказать, мы можем уехать. Уехать вместе. Тебе не нужно ничего сейчас мне обещать, но потом ты поймешь, что готов быть моим навеки, точно так же, как я твоей. Она подняла руку и коснулась меня, всего навсего коснулась, провела кончиками пальцев по рукаву. Я отшатнулся. Послушайте, я понял, что мой голос звучит несколько странно и внес необходимые коррективы. Послушайте, вы очень хороши с собой, не спорю, однако, как вы сами сказали, уже слишком поздно. Вы сделали ставку и проиграли. Не буду отрицать, что вы великолепны, обворожительны, однако я хочу вам напомнить, что через 7 минут Мира Вульф позвонит в полицию, поэтому советую привести прическу в порядок, вас будут фотографировать. Она замахнулась и отвесила мне пощечину. Я почти не почувствовал боли, даже руки не поднял, чтобы защититься. Ненавижу мужчин, процедила она сквозь зубы. Господи, как же я вас ненавижу! Развернувшись, она прошествовала в ванную комнату и закрыла за собой дверь. Не знаю, зачем она туда пошла, может, приводить в порядок прическу, может, еще для чего-нибудь. Мне было все равно. Вместо того, чтобы подойти к окну и затаить дыхание, как в предыдущий раз, я просто сел на краешек кровати и принялся ждать. Пожалуй, я знал, что Вот вот случится. Взрыв был не таким громким, как в конторе у Вульфа. все таки в тот раз он поместил капсуль внутрь металлического кофейника. Когда раздался хлопок, я не подпрыгнул, даже не дернулся. Я не бросился бежать, а спокойным шагом подошел к ванной комнате, открыл дверь и заглянул внутрь. Меньше, чем через минуту я проследовал на кухню, открыл дверь коридор и объявил Солу Пензеру Все кончено. Сунул себе взрыватель в рот и подожгла запал. Езжай, расскажи обо всем Вульфу. Я сам вызову полицию. Ну ведь ты. Давай лучше я останусь. Нет-нет. Езжай. Я сам справлюсь. Со мной все в порядке.